Глава 10. И насколько он зол? спросил Дельгадо у мальчишек. Очень зол, загомонили те. Сказал, что отрежет Гаспару уши, если ему не вернут то, что украли. И что вы у него украли? сворачивая на улицу Святого Матфея, уточнил Дельгадо. Трость! Хором возмутились мальчишки, потом стали возмущаться в разнобой. Просто трость, что такого? Подумаешь, трость. «Покажите!» Кто-то протянул ему требуемое. Дельгадо остановился, рассматривая трость. Мальчишки тоже остановились и даже на секунду перестали мельтешить, как будто беспокойный косяк рыб перестал кружиться. «Трость и трость!» — наконец сказал Дельгадо и пошёл дальше. «Но стоит признать, что она красивее, чем уши Гаспаро!» «Мы так ему и сказали!» — обрадовались мальчишки. «А он?» «А он по-прежнему требует свою трость и ничего взамен не предлагает!» Дельгадо прошёл через арку, пересек улицу и наконец увидел всё своими глазами. Высокий, широкоплечий, но худой мужчина в плаще стоял у знаменитого граффити "Тотто" и тряс за шиворот Гаспаро. Причём иногда ноги паренька отрывались от земли, и в эти моменты он походил на мокрую тряпку. А в остальное время он походил на возмущённо потрясающую руками тряпку. У меня ничего нет. а на мои уши ты и трость не обменяешь, кретин. Тогда я отрежу что-нибудь еще!» Голос незнакомца заставил Дель Гадо напрячься. Хриплый, свистящий, неестественный. А вот Гаспаро, да и остальных мальчишек, злой незнакомец совсем не настораживал. Они стали улилюкать и свистеть, выражая свое отношение к чужаку. Тот отвлекся от Гаспаро и посмотрел в их сторону. Заметил Дель Гадо, Трость в его руках и улыбнулся. Вот теперь мальчишки замолчали. Улыбка у незнакомца была действительно жуткая. «Но что за существо приятнее в гневе, чем в радости», — подумал Дельгадо. «О, амиго, ты-то мне и нужен, да». Незнакомец поднял Гаспару выше и еще раз потряс. «Ты их, Хефе, да? Меняю этого воришку на трость». Дельгадо прикинул вес мальчишки, получалось не меньше 40 кг. И этот человек спокойно, без видимых усилий, держит его на вытянутой руке, да ещё и трясёт им как тряпкой. Отпустите его. Дельгадо дал трость одному из мальчишек и, указав рукой, велел: "Альберто, верни то, что спёр". "Так нечестно", пробурчал тот, но медленно и неохотно двинулся к незнакомцу. А не надо было попадаться. Незнакомец поставил на землю гаспару, но пока не отпустил. Вытянул вперёд правую руку, ожидая, когда мальчишка вложит в неё трость. Давай, варюга, давай её сюда. Все внимательно наблюдали, как Альберто медленно приближается к незнакомцу, но он вдруг исчез. Это так всех озадачило, что даже мальчишки замолчали. Дельгадо пару раз моргнул, осмотрелся. Миярде Незнакомец схватился за голову, забыв держать Гаспаро. Чем тот и воспользовался, без промедления рванул прочь. Остальные мальчишки тоже времени не теряли. Через секунду у переулка остались только двое мужчин. Они смирили друг друга оценивающими взглядами. "Я тут по твою душу, амиго", наконец сказал незнакомец. "Так да это не ко мне", пожал плечами Дельгадо. Я её заложил вместе с совестью и талантом. И чувством юмора, полагаю. У тебя есть кое-что, что я должен забрать. Так забери. Дельгадо спокойно смотрел на незнакомца. Он опасен, очень опасен. Но наверняка умён и понимает, что оказался в проигрышной позиции. Ладно, Миго. Давай договариваться. Сдался тот. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я помог тебе вернуть трость, предположил Дельгадо. Тео мне и Гаспаро, фыркнул незнакомец. Это уже что-то. Ну, Гаспаро-то у него с ноги. Незнакомец снова растянул рот в своей жуткой улыбке. Ты мне нравишься. Да,нравишься. Давай договоримся. Ты мне поможешь вернуть трость, а я, ну, я не буду тебя убивать. Торговаться бессмысленно? Думаешь, кто-то предложит лучшую цену? Согласен. Они подошли ближе и пожали руки. Как тебя зовут? Сид. Дельгадо засмеялся, даже захлопал в ладоши, но потом увидел, что Сид смотрит на него с удивлением. Что смешного? спросил он. Послал король Дон Альфонс Руй Диаса, моего Сида, за ежегодную данью, причитавшейся с царей Кордовы и Севильи, процитировал Дельгадо. Что это? не понял Сид. песнь о сиде. И что? Да ничего, вздохнул Дельгадо. Просто я думал, что у тебя хорошее чувство юмора. Хорошее, кивнул Сид. А что? О, боже. Да ничего, просто забудь. Ты сумасшедший, уверенно заключил Сид. Это хорошо. Давай к делу. Почему мальчишка и сейчас сменил тему, Дельгадо? Ну, думаю, мне не надо объяснять тебе, что трость волшебная. Такая же волшебная, как то, что есть у тебя. Явно не такая же. Исчезать я не умею, возразил Дельгадо. А что умеешь? заинтересовался Сид. Не твоё дело. Моё, amigo, ещё как моё. Я знаю, что у тебя что-то есть. Меня за этим и прислали. Посмотрим, как работает трость. О, очень просто. Нужно взять её в руку и подумать о месте, в котором ты хочешь оказаться. куда этот паренёк мог отправиться?» Дель Гадо задумался. Сид его не тревожил, просто стоял и ждал. Хотя это и давалось ему с трудом. Скоро он стал нетерпеливо перетаптываться на месте, потом достал из кармана яблоко и съел в три укуса. Наконец он стал мерить переулок шагами и не выдержал. «Где он живёт? Или любит проводить время? Хоть что-нибудь?» «Он бездомный», — покачал головой Дель Гадо. И вряд ли он хотел бы оказаться в приюте. Он оттуда постоянно сбегает. Просто замечательно, разозлился сид. Всё лучше и лучше. Как он проводит время? Что там делают малолетние преступники? Воруют, ответил Дельгадо. И неплохо. А теперь ещё лучше. Да, намного лучше. Хефи мне голову открутит. Ладно. Но о чём ты же он подумал? Какое-то место вспомнил? Так, мы ничего не добьёмся. Пойдём. Дельгадо пошёл по переулку сит за ним. Куда мы идём? В тратторию, чтобы напиться с горя, чтобы сесть и спокойно подумать. Нам нужна информация. О, понимаю, прекрасно понимаю. Они вышли на улицу и уткнулись в очередь. Дельгадо посмотрел на часы. Ну да, обед. Он обошёл толпу и сделал знак распорядителю. Тот кивнул. Для них тут же нашёлся столик в дальнем углу на втором этаже. «А тебя тут уважают», — прокомментировал Сид, усаживаясь. «Ты тут хэфи, а? Заправляешь испанским кварталом?» «Нет», — коротко ответил Дель Гадо и обратился к официанту. «Позови, пожалуйста, Гаспару». «Ушастого?» — уточнил тот. «Да». Официант ушёл. Сид испытующе уставился на Дель Гадо. «Что?» «Ну так что у тебя за артефакт? Что-то, дающее власть над малолетними преступниками?» «Нет». «Власть над официантами?» «Нет». «Хм...» — Сид задумался. «То есть у тебя было только две версии?» — поинтересовался Дельгадо. «Три. Какая третья?» «Способность дышать под водой». «Почему?» — удивился Дельгадо. Потому что ты мне уже надоел. И скоро я суну твою башку под воду и проверю, умеешь ли ты там дышать. Ты обещал, что не убьёшь меня, напомнил Дельгадо. А я и не убью. Просто проверю. Да, миго, просто проверю. К столу подошёл Гаспару и уставился на Сидо со смесью ненависти и страха. О, прекрасно. Вот теперь я отрежу твои уши, потом одно съем. Почему одно? поинтересовался Дельгадо. «Потому что сожрать два не смогу». «Ты сумасшедший». «Я вполне здравомыслящий. Ну ты посмотри на эти уши. Спорим, что никто не сможет съесть сразу два». «Гаспаро, ты вроде бы дружишь с Альберто?» Дельгадо прекратил бессмысленный разговор и переключился на мальчика. Тот хоть и был на страже, но не особенно испугался на самом деле. «Вроде того». «Есть у него какое-то секретное место?» «Если и есть, то оно секретное», — стал юлить Гаспаро. «Послушай, нам нужно его найти, прежде чем он влипнет в очень большие неприятности. На этот раз всё действительно серьёзно». Гаспаро задумался. Сид и Дельгадо его не тревожили. По всему было видно, что он не хочет сдавать друга, но по тону понимает, что речь вовсе не о мелком воровстве или шалостях. Есть одно место, но я там не был, сдался Гаспаро. И где оно? На чердаке в доме Марадоны. Он разве жил в Неаполе? спросил Сид. Нет, это просто местная достопримечательность, ответил Дельгадо. Идём. Ты с нами, Чико, велел Сид Гаспаро. Давай, давай. Дельгадо хотел возразить, но потом подумал, что это удачная идея. Они вышли из тратории. Это далеко? 5 минут. «Думаешь, он там?» Достав из кармана ещё одно яблоко, спросил Сид. «Не уверен», — вздохнул Дельгадо. «Даже если он отправился туда, то после телепортации догадался, как работает трость. И, полагаю, мог отправиться дальше». Сид посмотрел на Гаспаро, внимательно ловящего каждое слово. «Уж и греешь, Чико. Ну погрей, я люблю есть тёплое». «Отстань», — буркнул тот. Яблоко хочешь? спросил Сид. Нет. Жаль. До дома, украшенного огромным муралом с Марадонной, дошли быстро. Ещё быстрее поднялись на чердак. Но только благодаря Гаспару, у которого оказался с собой какой-то универсальный ключ или что-то вроде того. На чердаке было жарко и темно. Это даже не был чердак в полной мере, скорее какое-то техническое помещение под крышей. Секретным местом оказалась каморка, закрытая странной дверью, не больше метра высотой. Нашёл её опять-таки Гаспаро. Внутри оказалось не так жарко и довольно светло. Свет проникал из щели в крыше. В дальнем углу стояла кровать из кирпичей и досок, на ней лежал довольно приличный для этой обстановки матрас. Больше ничего в каморке не было. И что теперь? спросил Гаспаро. «Понюхаем матрас», — сказал Сид. «Зачем?» — не понял Дель Гадо. «Дальше по запаху след возьмём». «Не психуй, тут что-то должно быть», — успокоил его Дель Гадо. «Какой-то тайник. Не может быть, чтобы не было. Гаспаро?» «Думаю, под кроватью», — нехотя предположил тот. Сид поднял кровать и жестом показал Дель Гадо на металлический ящик из-под инструментов. Гаспаро оказался у ящика первым. Любопытство победило солидарность, а? хохотнул Сид. Ну и что там? Гаспаро достал из ящика ножик, возмутился. Это же мой! Я думал, что потерял его. Варюга. Если суёшь нос в чужие секреты, забирай ящик, сказал Дельгадо. Будь готов к тому, что они станут твоими. Вы лучше скажите, где этот мелкий чёрт? грохнул в кровать на место сказал Сид. Дельгадо какое-то время рылся в ящике, потом ему это надоело, и он высыпал содержимое на пол. Мужчины уставились на разнообразную мелочь в поисках зацепок. Гаспар уже крутил нож в руках и что-то бубнил. Что это? Сид вытащил из-под мелочи фотографию девушки и показал Дельгадо. Не знаю, но похоже на Альберта. Эрмана? Или мать. Фотография старая. Гаспаро, Альберто что-нибудь говорил про сестру? Нет, буркнул тот, всё ещё баюкая свой драгоценный ножик. Значит, всё-таки мать, хмыкнул Сид. То есть он не сирота. Насколько я знаю, нет, а уж почему он оказался беспризорником, понятия не имею. Мог он направиться к ней, спросил Сид. Тебе ведь не можно, подумав о человеке, отправиться к нему. Так тросс работает? Я не знаю. приз наш сосед. Не пробовал. Но с чего бы ему о ней думать в такой момент? Испугался, предположил Дельгадо. Подумала мама. Не выглядел он испуганным, скорее уж возмущённым, возразил Сид. Даже этот чёрт ушастый не испугался. Ну, у нас всё равно нет никаких других зацепок. Нужно найти её. Я знаю, кто может это сделать, вздохнул Сид. А в чём проблема? Он открутит мне голову за то, что я потерял трость. Да, открутит. Ладно, идём. Они вышли на улицу и Сид уверенно зашагал куда-то. Дельгадо и Гаспаро пошли за ним. Так, когда мы зайдём, молчите. Говорить буду я. Иначе вы только всё усложните. Понятно? Куда зайдём? Неважно. Эй, Чико, не дай бог ты что-нибудь сопрёшь в лавке. Я сразу же отрежу тебе руки, понял? Отвали. Они дошли до небольшого антикварного магазинчика. Дельгадо посмотрел на вывеску: Марк и Валентайн. Вроде ничего примечательного. Через окно было видно, что внутри всё заставлено стеллажами со всяким барахлом. Си тяжело вздохнул и вошёл в лавку. Дельгадо услышал звон колокольчика и какой-то щелчок. Зашёл следом За прилавком сидел молодой мужчина с растрёпанными волосами и какими-то выцветшими глазами. Любопытно, осмотрев Троицу, протянул мужчина: "Что ты натворил на этот раз, Хефе? Всё под контролем", уверенно заявил Сид. "Эти двое спёрли у меня трость, но я их поймал. Ты можешь наказать их?" Дельгадо и Гаспаро уставились на Сида, потеряв дар речи от возмущения. Мужчина тоже неотрывно смотрел на Сида. Что? Не выдержал тот. Знаешь, есть такая поговорка: "Не спи". Хозяин лавки покосился на мальчика и стал подбирать другие слова. "Не украли, а про а потерял". "Нет, а что?" изобразил идиот Сид. "Где трость?" "У этой женщины". Сид положил фотографию на прилавок. "Я же говорю, всё под контролем". Просто скажи мне, где она, и всё будет хорошо. Хозяин лавки ещё раз пристально посмотрел на Сида, потом взял фотографию и ушёл с ней в подсобку. "А ты ещё хуже, чем я думал", прошептал Дельгадо. "Сработало же", возразил Сид. "Не волнуйся. Хефе хороший человек. Вам ничего не угрожает. Он даже мне запрещает убивать. Представляешь?" Дельгадо не понимал, с чем именно связано такое детское восхищение, но оно впечатляло. "Отойди от стеллажа мелкой изостраниц", прошипел вдруг Сид. Гаспаров вздрогнул и отодвинулся. Дельгадо оценил их расположение: Сид никак не мог видеть паренька. Тот стоял практически за его спиной. Тогда возникал вопрос: как вообще эти мальчишки утащили у него трость? Из подсобки вышел хозяин лавки и молча сел в кресло. Говоришь, что рость у неё? наконец уточнил он. А вроде того, кивнул Сид. Стала быть в могиле. Дельгадо с трудом подавил смешок и посмотрел на Сида. Но прочитать по его лицу что-либо не удалось. Это всё они, Сид указал на Гаспару и Дельгадо. Пожалуйста, не превращайте меня в дождевого червя. Превратите их. Я ничего не делал, перепугался мальчик и рванул из лавки. Не надо меня в червя. Дельгадо почему-то верил, что хозяин лавки может, если и не превратить их в червей, то сделать что-то ужасное. Хотя он и не верил в скорую и ужасную расправу, но обрадовался, что мальчишка выскочила из лавки. Её ещё можно найти, сказал Дельгадо. Она в руках у мелкого воришки. Боюсь, она для него самого опаснее, чем для окружающих. Рассказывайте, вздохнул хозяин лавки, а потом обратился к Сиду. А ты заткнись. Тот изобразил, что зашивает рот, отошёл к окну и сел на подоконник. Меня зовут Эзра, хозяин лавки представился и выжидающе посмотрел на гостя. Дельгадо, как вы связаны с тем воришкой? Я, скажем так, присматриваю за ним. Вы его родственник? Нет, он беспризорник. такой же, как спешно покинувший нас Гаспаро. Я присматриваю за всеми ними. Эзра задумчиво побарабанил пальцами по прилавку, посмотрел на Сида. Тот невозмутимо уставился в потолок. Дельгадо начал казаться, что он чего-то не понимает. Интересно. Ладно, расскажите мне, что именно произошло, в деталях. Дельгадо принялся максимально подробно рассказывать всё, что с ним сегодня приключилось. Пару раз Сид перевалился в лесть, но Эзра смотрел на него таким ледяным взглядом, что тот примораживался к подоконнику. "Мальчишка клептоман?" поинтересовался Эзра, дослушав. "Домоу, да. Он мне как-то говорил, что его руки воруют раньше, чем он об этом подумает. Вряд ли это лечится без профессиональной помощи". "Это, конечно, гадание на кофейной гуще", вздохнул Эзра. "Но когда он смотрел на Сида, трясущего за шиворот Гаспару и орущего что-то про воровство, то мог подумать про отца. «Я не знаю, кто его отец», — покачал головой Дельгадо. «Тут я не смогу помочь». «Мысли об отце недостаточно. Трость так не работает. Он должен был подумать про конкретное место, где он был с отцом». «Это нам тоже ничего не даёт», — пожал плечами Дельгадо. «Ни отца, ни его дома мы не знаем». «Не факт». сказал Эзра. Вовсе не факт. Отец понятие неоднозначное. Он вдруг погрузился в какие-то размышления. Медленно достал из-под прилавка коробочку с манпансье, открыл её и стал что-то искать. Шумно и долго. Да что вы там делаете? не выдержал Дельгадо. Красненько ещё. невозмутимо пояснил Эзра, но всё-таки перестал греметь. В этой лавке Хозяин обвел помещение рукой. Куча всяких волшебных штук. Такие, например, как трость, которую сперли у Сида. У них разные свойства, как понимаете, но все они опасны. На самом деле опасны. Я не буду читать лекцию о том, почему именно эти вещи не должны попадать в руки людям. Скажу так, есть правила, которые установлены не мной, и согласно этим правилам вы не можете пользоваться артефактами. Конкретно я? Так и написано запретить Дельгадо пользоваться. Эзра улыбнулся и опять посмотрел на Сида. Тот опять сделал вид, что обнаружил на потолке нечто невероятно увлекательное. Нет, всем нельзя. Всем да не всем, заметил Дельгадо. Как обычно, вздохнул Эзра. Но я думаю, вы поняли, к чему я веду. Сид работает на меня. Его задача находить и приносить сюда артефакты. И я знаю, что у вас что-то есть. Раз уж вы тут, показывайте. Дельгадо рефлекторно покосился в сторону выхода, но сам прекрасно понимал, не успеет. Сид слишком опасен. Увы. Никто не произносил ни слова, все всё понимали. Дельгадо расстегнул рубашку, снял её и указал себе на плечо. Эзра Разочарованно покачал головой, глядя на браслет в виде змея, кусающего свой хвост. Сколько вы его носите? усталым голосом спросил хозяин лавки. Примерно 400 лет, ответил Дельгадо. Эзра снова углубился в поиски красной конфетки, как будто начисто утратив интерес ко всему происходящему. Дельгадо посмотрел на Сида. Тот внимательно смотрел в окно и, кажется, чего-то ждал. «Боюсь, что вам придется его снять», — наконец сказал Эзера. «И что со мной будет?» — спросил Дель Гадо. «Вы превратитесь в прах». «Есть!» — едва слышно сказал Сид. Ручка двери дернулась, потом еще раз и еще, как будто кто-то не мог открыть дверь. «Что это?» — спросил Дель Гадо. «За дверью кто-то, кто желает причинить вред кому-то, находящемуся в лавке». Хмыкнул Эзра и пристально посмотрел на Сида. Поэтому он не может войти. Я тут ни при чём, Хефе. Мне, конечно, многие желают вреда, но все они уже на пути примирения с Господом. Да, Хефе. Открой, велел Эзра. Сид подошёл к двери, взялся за ручку, прислушался, подождал чего-то и резко дёрнул её. На пол посыпались мальчишки, которые очевидно В этот момент предприняли решительную атаку на дверь. Си тут же ловко вытащил из кучи молы пару увесистых палок, один нож и одну велосипедную цепь. Оразоружённых пацанов он пинками отправлял к центру помещения. Кто тут у нас? обрадовался Сид. Ушастый Гаспаро. А это? говорю Гальберто. Не трогай Дельгадо. Почему-то на перебой загоманили мальчишки. Или мы тебя на кусочки растащим по всему Неаполю. И в атагу и кинулись на Сидо. Тот захохотал. Гаспаро в это время пытался докричаться до своей банды. Да не его, не его, того за прилавком. Это он, Калдун. Успокойтесь, повысил голос Дельгадо. А ну к стенке. Мальчишки, как зачарованные, выстроились у стены и злобно впирились в Эзру. Тот невозмутимо достал из коробочки Красненькую конфетку усмехнулся и сунул её в рот. "Ясно", сказал он и посмотрел на Сида. "Неплохо разыграно". "Что? изобразил идиот помощник. Дельгадо подошёл к Альберто и спросил: "Где трость?" "В надёжном месте", доверительно сообщил тот. "Мы обменяем её на тебя". "А где ты был?" спросил Дельгадо. "Мы тебя искали. У тебя дома?" Я не знаю почему, но в разговор влез Эзра. Я согласен. Давайте меняться. Я вам верну вашего Дельгадо, а вы мне принесёте трость. И в червя не превратите, велел Гаспару. Это уж точно, хмыкнул Эзра. Тогда мы за тростью? спросил разрешения Альберто. Дельгадо кивнул и посмотрел на Эзру. Тот достал ещё одну красненькую карамельку и усмехнулся. Прежде чем мальчишки вышли из лавки, Сид не забыл отнять у Гаспара свежеукраденную статуэтку балерины. "И что дальше?" спросил Дельгадо. "Ты всё слышал? Меняем тебя на трость? То есть я свободен?" спросил Дельгадо. "И Сид не придёт по мою душу?" "Придёт," вздохнул Эзра. "Таковы правила. Есть только одно исключение. Какое?" Если ты будешь работать на меня, ты сможешь пользоваться браслетом. Тебе выбирать. То есть мне нужно будет делать то, что сейчас делает Сид? Надеюсь, нет, покачал головой Эзра. Тогда я согласен. Ясно. Хозяин лавки посмотрел на Сида и спросил: "Теперь доволен?" "Я?" делано удивился тот. "А что я? Я туповат, Хефе. Я просто выполняю твои поручения." А что речь? Кого-то надо убить? Ты сам решил предложить ему работу. Эзра встал из-за прилавка и пошёл в подсобку. Забери у мальчишек трость и введи Дальгаду в курс дела. Он будет у вас старшим. Почему он? Искренне возмутился Сид. Он умеет управляться с неуправляемыми детьми, вроде тебя.